Часть 3. Взломайте внешние раздражители Глава 13. Задайте себе ключевой вопрос Венди, внештатный консультант по маркетингу, в точности знала, чем должна заниматься в течение следующего часа В ее календаре значилось, что в 9.00 она обязана сесть в рабочее кресло, чтобы написать новые предложения для заказчика Это была главная задача дня. Она включила ноутбук и открыла файл, готовая покорять новые горизонты. Обхватив обеими руками кружку с кофе, Венди сделала глоток, и в этот момент ее осенила потрясающая идея, великолепно дополнявшая ее предложение. «Это будет просто здорово», — сказала она себе. Но прежде чем она успела ее записать, пинь... На телефон пришло уведомление. Венди проигнорировала сигнал. Она набросала несколько слов, но телефон сообщил о новом уведомлении. На этот раз внимание Венди ослабло, и ей стало любопытно. Вдруг заказчику от нее что-нибудь нужно. Взяв телефон, она обнаружила, что дело лишь в банальном твите знаменитого рэпера, многократно размноженном социальными сетями. Она вышла из приложения, но тут еще одно уведомление бросилось ей в глаза. Мама написала «Доброе утро». Венди тут же ответила смайликом в виде сердечка. Пусть мама знает, что все в порядке. Ой, а что это? Ярко-красный пузырек над приложением профессиональной соцсети LinkedIn. Может, ее дожидается новое деловое предложение? Нет, какому-то рекрутеру, просмотревшему ее профиль, Всего лишь понравилось то, что он увидел. Венди потянула ему ответить, но тут она вспомнила о времени. Было уже 9.20, а она ничуть не продвинулась с предложениями для клиента. И хуже всего, что та прекрасная идея, которой ей так хотелось их дополнить, выветрилась у нее из головы. «Как это получилось?» – застонала она. Несмотря на важность работы, Венди ею не занималась. Она опять отвлеклась. Знакома ли вам эта ситуация? Многие из нас с этим сталкиваются. Внешние раздражители, уведомления, всяческий пинь и день, предупреждающие сигналы и даже окружающие нас люди вездесущие, а потому их трудно игнорировать. Пришло время ответить взломом на взлом. На жаргоне компьютерщиков «взломать» значит получить несанкционированный доступ к данным в системе или компьютере. Также и наши технические устройства могут получать несанкционированный доступ к нашему мозгу, побуждая нас отвлекаться. Именно это признался основатель Facebook Шон Паркер, описывая, каким образом эта социальная сеть манипулирует по воле разработчиков нашим поведением. «Это цепь обратной связи с потребностью в социальном самоутверждении», сказал он. «Как раз то, что мог предложить хакер вроде меня, потому что здесь все нацелено на одно слабое место в человеческой психологии». Чтобы начать отвечать взломом на взлом, нужно сначала понять, что позволяет технологическим компаниям столь успешно использовать внешние раздражители. Что это за упомянутое Паркером «слабое место в человеческой психологии»? делающие нас столь восприимчивыми к внешним раздражителям. В 2007 году Би Джей Фок, основатель лаборатории технологии убеждения при Стэнфордском университете, читал курс лекций по массовому межличностному убеждению. Некоторые из студентов, посещавших этот курс, в дальнейшем применяли методы Фокка в таких компаниях, как Facebook и Uber. Майк Кригер, один из основателей Instagram. Создал на занятиях у Фогга прототип этого приложения, которое впоследствии продал за миллиард долларов. Будучи в то время студентом Стэнфордской школы бизнеса, я посещал кулуарный семинар Фогга, на котором тот более основательно обучал своим методам убеждения. Эти знания, полученные из первых рук, перевернули мои представления о человеческом поведении. Фог рассказал мне о новой формуле, которая изменила мое мировоззрение. Согласно поведенческой модели Фогга для совершения поступка П необходимо одновременное наличие трех составляющих: мотивации М, способности С и раздражителя Р. В кратком виде это выглядит так: П равно МСР. Мотивация – это энергия для действия, полагает профессор психологии Рочестерского университета Эдвард Диси. При высокой мотивации есть сильное желание и требуемая энергия для совершения действия, а при ее отсутствии энергии на выполнение задачи не хватает. Между тем, в формуле Фогга способность связана с легкостью совершения действия. Проще говоря, чем дело труднее, тем меньше вероятность, что человек его сделает. И наоборот, чем дело легче, тем эта вероятность выше. Когда человеку хватает мотивации и способностей, он готов к тому или иному поступку. Но без важнейшей третьей составляющей этот поступок не будет совершен. Всегда нужен раздражитель, который сообщит, что сейчас делать. Внутренние раздражители мы обсуждали в предыдущей части, но если говорить о продуктах, которыми мы пользуемся каждый день, и о помехах, ведущих к отвлечению, то речь идет о внешних раздражителях, стимулах в окружающей среде, побуждающих нас к действию. Сегодня наша борьба с отвлечением – это во многом борьба с внешними раздражителями. Когда в 2003 году компания BlackBerry запустила push почту пользователи были в восторге. Отныне не нужно было постоянно заглядывать в папку «Входящие», чтобы не пропустить важное письмо. Как только придет письмо, пообещала BlackBerry, телефон сообщит вам об этом. Писал Дэвид Пирс в журнале Wired. Apple и Google вскоре последовали примеру BlackBerry и добавили функцию уведомления в операционные системы своих телефонов. И вдруг выяснилось, что любой, кому нужно ваше внимание, может запрыгнуть к вам в телефон. Продолжал Пирс. Пуш уведомления оказались тем, о чем мечтали Коммерсанты. С функциональной точки зрения их невозможно отличить в слепую от текстового сообщения или электронного письма. Поэтому, прежде чем выбросить их из головы, приходится их просматривать. Проверка таких уведомлений обходится дорого. Внешние раздражители отрывают нас от намеченных дел. Исследователи выяснили, что если человека отвлекают в процессе работы, Он, как правило, старается затем наверстать упущенное время и начинает работать быстрее, но расплачивается за это стрессом и упадком духа. Чем чаще мы поддаемся внешним раздражителям, тем глубже вовлекаем свой мозг в нескончаемую цепь стимулов и реакций. Мы приучаем себя реагировать мгновенно. И вскоре нам уже кажется, будто сделать запланированное дело невозможно. Вероятно, следует просто игнорировать внешние раздражители. Если мы перестанем реагировать на уведомления, телефонные звонки и попытки нас прервать, мы сумеем заниматься своим делом, сразу же заглушая любые помехи. Погодите, погодите. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance, если человек получает уведомление на мобильный телефон, но не отвечает на него, он отвлекается точно так же, как если бы он ответил на сообщение или звонок. Еще один факт. Авторы исследования, проведенного при Техасском университете в Остине, полагают, что само присутствие смартфона провоцирует утечку мозга, поскольку доля внимания направлена на сдерживание автоматических реакций и, соответственно, не может быть задействована в решении текущей задачи. Если телефон находится в поле зрения, мозгу приходится прилагать массу усилий, чтобы его игнорировать. Если же телефон далеко или его не видно, мозг способен сосредоточиться на текущей задаче. К счастью, не все внешние раздражители ослабляют внимание. Мы во многом можем использовать их с выгодой для себя. Например, короткие текстовые сообщения со словами поддержки действительно помогают бросить курить. Данные масштабного исследования, в котором участвовали 10 стран, безусловно, свидетельствуют о полезности вмешательств для ослабления тяги к курению. Итак, внешние раздражители в принципе могут приносить пользу, но когда их слишком много, они губительны для продуктивности и счастья. В таком случае, как нам отличить полезные внешние раздражители от вредных? Разгадка в ответе на ключевой вопрос. Работает этот раздражитель на меня или я работаю на него? Припомните поведенческую модель Фогга. Любой поступок требует наличия трех составляющих – мотивации, способности и раздражителя. Могу вас обрадовать. Столь простая мера, как устранение мешающих внешних раздражителей позволяет справляться с нежелательными отвлекающими факторами. Когда я велел Венди консультанту по маркетингу, которая не удавалась сосредоточиться, именно это и сделать, ей это помогло. Она начала сразу указывать мешающим внешним раздражителям их место. Она стала сама определять, какие раздражители вовлекают ее в работу и больше не позволяет другим людям манипулировать своим вниманием. Такой подход дает возможность увидеть раздражители такими, какие они есть на самом деле. Это инструменты. Если раздражитель помогает нам делать то, что мы запланировали у себя в расписании, значит он способствует вовлечению. Если же он толкает к отвлечению, то он не работает на нас. В следующих главах мы рассмотрим сугубо практические методы манипулирования техническими устройствами и физической средой, позволяющие устранить внешние раздражители, которые не приносят нам пользы. Мы взломаем свои гаджеты с помощью приемов, которые и в голову не приходили их создателям. Но в том-то и суть. Это технологии должны работать на нас, а не наоборот. Запомните. Внешние раздражители часто способствуют отвлечению. Сигналы из окружающей среды, такие как пинь, динь, дзинь, издаваемые гаджетами и люди, отрывающие вас от дела, нередко сбивают с верного курса. Внешние раздражители не всегда вам вредят. Если внешний раздражитель способствует вовлечению, значит, он работает на вас. Вы должны спрашивать себя, работает этот раздражитель на меня или я работаю на него. Тогда вы сумеете взломать внешние раздражители, которые на вас не работают.